Глава 29 Меня разбудил ветер. Легкий бриз подхватил волосы и мазнул ими по моему лицу, щекача рот и нос. Над головой навес из ветвей создавал тень, пропуская маленькие солнечные блики, которые рисовали узоры на земле возле того места, где я лежала. На секунду мне показалось, что я вернулась в пещеру Линаи. Но среди мерцающих золотых и красных листьев виднелось голубизна неба. Я села. Сухая листва и комья земли прилипли к волосам и спине. Я попыталась сообразить, где нахожусь. Уильям был рядом. Он крепко спал, не подозревая, что мы оказались в совершенно новом месте. Не нужно его беспокоить. Единственным звуком был шелест ветра в кронах деревьев, похожий на журчание воды. Последнее, что я помнила, закрытый гроб, и я лежу внутри в темноте и одиночестве. Впрочем, я знала, что мы направляемся куда-то с определенной целью. Я огляделась вокруг, ища в окружающем мире какие-нибудь подсказки. Что делать дальше? Куда идти? Но вокруг не было ничего, кроме деревьев. Внезапно куча опавших листьев обрушилась мне на макушку. «Что за...» Я подняла голову, пытаясь понять, откуда они взялись, но тут громкий смех Уильяма выдал его с головой. «Ты бы видела свое лицо!» — выдавил он, катаясь по земле и хохоча. Его веселье было таким заразительным, что я тоже рассмеялась над самой собой. «Итак...» сказал он, немного успокоившись. «Интересно, где мы находимся?» Я снова глянула по сторонам. «Понятия не имею. Не хочешь прогуляться и осмотреться? Не думаю, что мы заблудимся еще сильнее, чем сейчас». Казалось, его ни в малейшей степени не беспокоит наше положение. Наоборот, похоже, Уильям был счастлив, что мы заблудились. «Ты совсем не волнуешься?» Спросила я, чувствуя некоторую неловкость. «Мы абсолютно не представляем, где находимся?» «Ну, не абсолютно. Теоретически я кое-что знаю. В конце концов, это был мой экстренный план». «Что ты имеешь в виду? Теоретически мы находимся на планете Земля, но какая нам польза от этого знания?» «Ладно, мы в безопасном убежище». «Да, так гораздо понятнее». — сказала я, закатывая глаза. «Мой дядя ведет свой род от Сатерии, богини защиты. Он может творить удивительные вещи, и он создал это для нас». «Лес?» — спросила я в замешательстве. «Нет, убежище. Представь, что это место окружено границами, которые можем пересекать только мы и те, кому мы доверяем. Для всех остальных убежище будет невидимо». «Так это все реально или нет?» Реально, но не бесконечно. Убежище имеет пределы, и за ними находится... Ну, то место, в которое он нас отправил. Мы просто его не видим. Не знаю, куда идти, мы двинулись на отдаленный звук журчания воды, доносившийся от близлежащего ручья. Я расслабилась, позволив мыслям свободно блуждать, и заговаривала только тогда, когда что-то вызывало у меня интерес или когда беспокойство пересиливало желание отбросить все заботы. «Как ты думаешь, с ними все в порядке?» — спросила я, перекрикивая треск веток у нас под ногами. Я раздумывала, стоит ли рассказать Уильяму о крике Йосифа. Возможно, он тоже его слышал. Этот навязчивый звук всплывал в памяти, как бы сильно мне не хотелось забыть о нем. «С кем?» Спросил Уильям, прекрасно понимая, что я имею в виду многих разных людей. «Наверное, со всеми?» «Я не знаю», — сказал он. «Надеюсь, что да?» Было ясно, что я заставила его размышлять о неприятных вещах. Уильям перестал ребячиться, швырять камни и виснуть на ветках деревьев и задумчиво посмотрел на меня. «По крайней мере, ты в безопасности». Внезапно он изменил направление взгляда, и торжественное выражение лица стало сосредоточенным. «Что?» — начала я, но он оборвал меня. Цс! Один короткий миг его внимательные глаза смотрели на меня, а потом он перевел взгляд на что-то перед нами. «Странно, как я сама этого не заметила. Прекрасная лань медленно и грациозно пересекала нашу тропинку». Густая коричневая шерсть делала животное почти невидимым на фоне буры древесной коры и опавших листьев. Мы с Уильямом застыли, боясь ее спугнуть. Вдруг справа, будто возникнув из ниоткуда, что-то вылетело, просвистев мимо нас и глубоко вонзилось в шею Лани. Дротик. Я ахнула и испуганно отскочила назад. Откуда он взялся? Я огляделась но никого не увидела прекрасная лань сдала неестественный стон пытаясь отпрыгнуть подальше но дротик сильно ранил ее и она упала на землю судорожно дергаясь все произошло очень быстро пока я пыталась сообразить что происходит уильям схватил меня за руку и утащил за дерево отпусти ее уильям произнес грубоватый голос Он раздался совсем не с той стороны, откуда мы ожидали. «Дядя Мак?» — спросил Уильям с изумлением и облегчением и слегка ослабил хватку на моей талии. «Я сказал, отпусти ее». Из-за толстого ствола дерева вышел мужчина. В его голосе звучало предостережение. Он выглядел коренастым и крепким, как мух. Щетина на его лице была такой густой, что могла сойти за грязь, но его внешность не показалась мне угрожающей. В руках мужчина держал двухствольный дробовик, направленный в мою сторону. «Подожди!» — нервно пробормотал Уильям, снова хватая меня за талию и притягивая поближе к себе. «Дядя Мак, это же мы, что ты делаешь?» Лань лежала на земле, извиваясь от боли. Оцепенев от страха, я растерянно переводила взгляд с ружья на животное и обратно. «Мне нужны доказательства», — сказал мужчина, нацелив ружье на Уильяма. «Черт возьми, дядя Мак, какие еще доказательства?» Уильям явно начал паниковать. Я вновь посмотрела на Лань, она умирала. «Вылечи ее». Черные дула снова смотрели мне прямо в лицо. «Может, твоя девица – шпионка совета. Мне нужно удостовериться, что это в самом деле целительница». «Наверное, я не смогла бы пошевелиться, если б Уильям не подтолкнул меня вперед. Я все еще пребывала в шоке. Лань лежала неподвижно, в ее глазах почти не осталось жизни». «Ну что?» Уильям не смог скрыть нотки сомнения в голосе. «Неужто он в самом деле подумал, что я могу оказаться шпионкой совета?» «Давай, пока не стало слишком поздно!» – крикнул мужчина. «Ты можешь это сделать?» – с отчаянием и сомнением в голосе спросил Уильям. «Не знаю», – выпалила я. «Могу ли я исцелить животное? Что, если я попробую и ничего не выйдет? Этот человек в самом деле меня застрелит?» Я мельком посмотрела на дядю Мака, пытаясь понять, не блефует ли он. Ружье в его руках не дрогнуло. Он выглядел абсолютно уверенным в себе. Мне ничего не оставалось, кроме как попробовать. Когда я приблизилась к Лане, она снова задергалась, тщетно пытаясь вскочить и убежать. Я погладила ее по боку и одним плавным движением вынула дротик. «Он отравлен». Пробормотала я себе под нос, оценив ситуацию. Я тут уже действовал. Это значило, что мне придется напоить лань своей кровью, как и Анну. Я потянулась к браслету на правом запястье, радуясь, что у меня есть способ ранить себя. Кто знает, что придумал бы дядя Мак, если б браслета не было? Возможно, прострелил бы мне руку. Я нажала на две золотые кнопки и почувствовала, как лезвия вонзились в мою плоть. Потом я слегка повернула браслет влево и снова нажала, надеясь, что этого будет достаточно для исцеления. Я поднесла запястье к Лани так, чтобы округлые быстрые капли стекали ей на язык. К моему облегчению она начала облизываться. Прошло несколько минут, и дыхание Лани выровнялось. Едва к ней вернулись силы, Она вскочила на ноги и бросилась в кусты. «Вот видишь, это было не так уж трудно», — ухмыльнулся здоровяк, явно довольный собой. «Какого черта, маг?» — рявкнул Уильям, взмахнув руками. «А что такого? Я думал, ты сам догадаешься, что мне понадобится доказательство. О чем я постоянно тебе твердил, когда мы последний раз виделись?» Никому не доверяй, слепо, ответил Уильям, все еще пребывая в шоке после этого испытания. Тогда надо было потребовать доказательств, и от меня, почему ты этого не сделал? Полагаю, ты только что их предъявил? Дядя Макс непринужденным видом закинул ружье на плечо, повернулся и двинулся прочь, не сказав больше ни слова. Мы с Уильямом стояли неподвижно. Мое сердце мало-помалу переставало бешено колотиться, возвращаясь к своему обычному ритму. Уильям повернулся ко мне, пожал плечами и покачал головой. У него не было слов, чтобы выразить возмущение. «Ну, так и будете стоять столбами?» — крикнул Мак издалека. «Прости, мне жаль, что так вышло», — пробормотал Уильям. Он посмотрел вслед дяде Маку и вздохнул. «Ладно, пошли». «Подожди», — сказала я, хватая его за запястье. «Он действительно собирался спокойно идти в гущу леса следом за вооруженным человеком? Ты уверен, что мы в безопасности?» «Мы в безопасности», — ответил Уильям и взял меня за руку. «Настолько, насколько это вообще возможно. Пока что».